Издательство «Эксмо». Ирина Градова. Смерть на вынос. Алла не любила подобных выходов в свет. Огромный дом, в котором трудно ориентироваться, полно народу, да и, ко всему прочему, она здесь никого не знала, кроме своей подруги, адвоката Марины Бондаренко. Именно Марине она и была обязана тем, что оказалась в толпе знаменитостей которых раньше видела только на телеэкране. Продюсеры, певцы и артисты сновали туда-сюда, а Алла скромно стояла в уголке с бокалом шампанского. Она видела бутылку, из которой обслуживающий званый ужин-официант разливал вино, и на ней было написано «Вёв Кликоля Грандам». Алла знала, что этот сорт — один из самых дорогих. и таких бутылок на длинном столе, накрытом в гигантской гостиной, стояло штук двадцать. Она любила хороший алкоголь и не экономила, выбирая его в магазинах. Однако никогда еще ей не доводилось пробовать вдову Клико. Она многого ожидала, ведь в произведениях великих русских писателей все военные и знать пили этот напиток, и Али всегда было любопытно вкусить то, что так превозносилось. Оказалось, ничего особенного, вино как вино. Что ж, дай бог, чтобы постигшее ее разочарование стало самым тяжелым из всех, которые еще предстоят. Алла попала в дом Ларисы Бузякиной случайно. Марина, работающая со звездами российского бомонда, должна была пойти со своим бойфрендом, но в последний момент выяснилось, что он едет в срочную командировку. Пропустить вечеринку, где соберется множество ее бывших и потенциальных клиентов, она не могла. Как не могла и пойти в одиночестве. Не камельфо, как выразилась сама Марина. Вот так Алла и очутилась здесь, в окружении незнакомцев, которые интересовались и ею так же мало, как и предметами обстановки. Пару раз она ловила на себе взгляды, но в них читался лишь вопрос — «Кто эта женщина и что она тут делает?» Алла и сама спрашивала себя об этом. С гораздо большим удовольствием она провела бы вечер в компании хорошей книги или даже сериала, в котором снимался кто-то из гостей Бузякиной. А знакомых лиц здесь было предостаточно. Вот, к примеру, известный продюсер Иван Парахневич, которого вся страна узнала в лицо, когда он стал ведущим популярного шоу. Он стоит в толпе молодых актрис, каждый из которых, Алла готова побиться об заклад, мечтает, чтобы он взял над ней шефство. Неподалеку расположилась со своим спутником Лариса Сойкина, популярная поп-композитор, славный не только музыкальным талантом, но и громким разводом с американским медиамагнатом, в результате которого ей удалось стать одной из богатейших женщин Санкт-Петербурга. Разглядывая присутствующих, Алла заметила парочку персонажей, таких же, как она. Одним из них был невысокий, крепко сбитый мужчина с седыми висками. Его взгляд блуждал по чудовищных размеров залу, с ярким светом, отраженным в отполированных плитах пола и зеркалах в золоченых рамах. Казалось, этот человек искал кого-то в толпе. Алла увидела болтающиеся у него на шее фотоаппараты и предположила, что это приглашённый фотограф, который должен снимать на камеру происходящее. Только он почему-то не торопился, вместо работы разглядывая гостей. На мгновение их глаза встретились, но он почти тут же отвернулся. Другая, не подходящая к обстановке фигура, молодая девушка, одетая в джинсы и хлопковый кардиган. Стояла в уголке рядом с висящей на стене неплохой копией весны Боттичелли. Незнакомка выглядела чужеродным пятном среди разодетых по последней моде гостей вечеринки, а ее взгляд, как показалось Алле, был напряженным, словно она находилась здесь помимо собственной воли. Может, она тоже здесь случайно? Пришла с кем-то, кому не удалось найти себе пару, И этот кто-то даже не удосужился предупредить ее адрес-коде, подходящим к случаю, а потом удалился общаться со знакомыми и друзьями, оставив бедняжку в одиночестве с ощущением абсолютной невидимости для окружающих. Алла украдкой бросила взгляд в ближайшее зеркало. По крайней мере, она-то хоть одета по форме. Ни один из ее привычных нарядов, похоронных тонов, Дали визита в дом знаменитости не годился. Решившись сесть на диету, Алла слегка освежила гардероб, прикупив несколько вещиц более жизнерадостных цветов, и все же они не были рассчитаны на парадный выход. Просьба Марины сопроводить ее на банкет стала неожиданностью, и Алле пришлось перерыть весь шкаф, чтобы, наконец, остановиться на фиалковом костюме, выгодно подчеркивающем яркость ее глаз. Она приобрела обновку с намерением понравиться одному человеку, но так и не решилась продемонстрировать ее ему, спрятав в дальний угол, в надежде, что когда-нибудь ее время придет. И оно таки пришло. В этот самый момент по толпе гостей прокатился гул оживления. Поставив бокал на низенький столик, как пить дать антикварный, Алла поспешила в середину зала, чтобы посмотреть, что происходит. А посмотреть было на что? По высокой мраморной лестнице медленно и величаво двигалось видение, закутанное в небесно-голубое платье, оторученное норковым мехом. Шелковый подол тихо шелестел, перекатывая со ступеньки на ступеньку, словно океанская волна. Но не платье привлекло внимание Аллы, хотя, конечно же, она не могла не отдать должное портному, соорудившему такое произведение искусства. а тело, которое оно облегало. Алле нечасто удавалось смотреть отечественные сериалы. Не то чтобы она их не любила, напротив, некоторые казались даже захватывающими, но она много работала и зачастую не успевала включить телевизор. Тем не менее, последний фильм Бузякиной она не пропустила. Лариса никогда не была красавицей, но именно это, по мнению многих, делала ее такой популярной. Бузякина выглядела как обыкновенная женщина из народа, и любая телезрительница легко отождествляла себя с ее героинями. Единственным, чем Лариса действительно могла гордиться, была ее фигура. Ей непостижимым образом удавалось оставаться стройной и сохранять высокую грудь и лебединую шею. Алла подозревала, что актриса, скорее всего, прибегала к услугам пластических хирургов, но, в отличие от лица, тело обмануть трудно. Алла во все глаза глядела на даму с горделивой улыбкой, спускающуюся со второго этажа, словно ангел с небес. Она была не просто стройна, воздушно-невесома в волшебном платье, облегающем ее, словно вторая кожа. «Штамп!» Ну, что поделать, если иное сравнение просто в голову не лезло. Как, чёрт подери, ей это удается? Вот уже несколько месяцев Алла прилагает прямо-таки нечеловеческие усилия, пытаясь убрать лишние килограммы. А Бузякина, несмотря на то, что она на 10 лет старше, обладает фигурой двадцатилетней. Если бы они были хотя бы шапошно знакомы, Алла обязательно спросила бы актрису, в чем ее секрет. однако в данных обстоятельствах такое не представлялось возможным. Толпа костей сомкнулась вокруг Бузякина, и словно нахлынувший прибой, и на какое-то время Алла потеряла ее из виду. «Хороша, да?» — услышала она голос за спиной и вздрогнула от неожиданности. Это неслышно подошла Марина. «И не скажешь, что есть скоро полтинник, верно?» «Ага». Пробормотала Алла, надеясь, что ее зависть не столь очевидна подруге, как ей самой. «Только вот, на мой взгляд, тощевата», — продолжала подруга, покачивая головой в мелких кудряшках. «Кожа до да кости, честное слово. И зачем же было себя так изводить?» Марина весила добрых пару центнеров, но при этом умудрялась нравиться и себе, и окружающим. Глядя на подругу, Алла лишний раз убеждалась, что мир воспринимает тебя таким, как ты ему позволяешь. В отличие от вечно недовольной собой Аллы, Марина пребывала в уверенности, что на свете не существует женщины более желанной, чем она. Она умело подбирала наряды в магазинах размер плюс и лишила их на заказ, выглядя не хуже, чем дамы гораздо менее корпулентные. «Судачат?» говорила между тем Марина, что Бузякина провела последние месяцы в клинике, где лечат от ожирения. «Где?» — изумлённо переспросила Алла. «В клинии, да слышал я. Только зачем ей могло это понадобиться?» Говорят, Лариса всего за несколько месяцев набрала полста кило, спокойно пояснила подруга. «Нет, я бы видела, а она всё это время не появлялась на публике». «Не снималась, не посещала ток-шоу». «Так откуда тебе-то это известно?» «Я, милая моя, в отличие от тебя, общаюсь со сливками общества. А шил в мешке не утаишь», — авторитетно изрекла адвокатесса. «Не понимаю только, почему Бузякина открещивается от попыток похудеть. Что тут такого?» Когда спрашивают, твердит, что справилась диетой и фитнесом, но я не верю. Клиника была, точно тебе говорю. Иначе где Бузякина пропадала так долго? Съёмки последнего фильма закончились несколько месяцев назад, и с тех пор Ларисы нигде не было видно. А ведь раньше она постоянно светилась в разных телепроектах. Такие клиники — закрытые учреждения. И пациент оторван от своего окружения, чтобы, не дай бог, не сорвался и не ушел в крутое пике, поедая торты и пирожные, вместо того, чтобы питаться сельдереем и морковкой. Как будто на речь, да? Алла молча кивнула. Действительно, привычка решать проблемы при помощи усложнений желудка сродни наркозависимости. Уж ей-то это известно, как никому другому. С тех пор, как два года назад Алла рассталась с человеком, которого много лет считала своим гражданским мужем, она словно с цепи сорвалась, закидывая в желудок все, что видели ее глаза. А они главным образом видели мучное, сладкое и жирное. Другими словами, все то, что есть, не рекомендуется. За пару лет Алла, достаточно стройная женщина, набрала 40 лишних килограммов. Вместо того, чтобы спохватиться и заняться собственным состоянием, она поступила так, как поступает большинство людей, к которым не без оснований прилепляется неприятное слово «толстяк». Выкинула весы, старалась пореже глядеться в зеркало и продолжила разнузданную пищевую политику. Алла игнорировала ухудшение здоровья, одышку, постоянную тяжесть в животе и неудовлетворенность собственной внешностью. Так продолжалось до тех пор, пока она не познакомилась с Мономахом. Он, без обиняков, не стесняясь в выражениях, как и присталый человек у его профессии, объяснил, чего ей стоит ожидать в ближайшие 10 лет, если она не прекратит жрать, что попало. Возможно, жесткие слова доктора не упали бы на благодатную почву, если бы он не заинтересовал Аллу не только как врач, но и как мужчина. Ей пришлось пересмотреть свою доктрину под названием «Принимайте меня такой, какая я есть» или идите к чёрту. Слушай, сказала она вслух, обращаясь к подруге. А откуда у Бузекины такую домину, а? Разве на телевидении можно столько заработать? Марина коротко хохотнула. Нет, конечно. Даже Волочкова построил свою хижину на деньги любовников. а она зашибает куда больше Бузякиной. «И у нее любовники?» — сомнением пробормотала Алла. «Насколько мне известно, дом покупал ее муж. Она замужем?» «Ну ты темнота, подруженька!» — развела руками Марина, осуждающе глядя на Аллу. «Что, совсем телек не смотришь?» Алла не стала отвечать на риторический вопрос. ведь Марина отлично знала, что меньше всего ее интересуют советские новости и сплетни. «Бузякина замужем за Борисом Томиным», — со вздохом пояснила адвокатесса. «Погоди, за тем самым, за которым охотится Абеб? За ним? Так он же вроде в бегах. Ага, то ли на Кипре, то ли в Малайзии». А по борьбе с экономической преступностью уже годы три парится. Только вот доказательная база хромает на все четыре лапы. Тогда зачем скрываться? На всякий пожарный. А вдруг они такие нароют на него достаточно компромата? Тут всего-то необходим один и единственный человек, который его сдаст. Может, конкурент какой, или, скажем, бывший партнер. «Так они что, до сих пор в браке, но живут раздельно?» Недоуменно спросила Алла, как такое возможно. «Ой, подруженька, чего в наши дни не случается?» «Неужели их связывает такая большая любовь?» «Скорее, такое большое бабло!» «Фи, какая же ты прожжённая материалистка!» «Жизнь научила!» «Между прочим, большая часть недвижимости Томина «Записано на Бузякину. Вот еще одна причина, по которой к нему так сложно подобраться. К ней-то претензий нет, она актриса, в бизнесе ни черта не смыслит». Говорят, Томин наколол партнера. Его дела резко пошли в гору, а до того он был всего лишь дельцом средней руки, с которым серьезные люди никаких дел иметь не желали. Если он так необходим Абепу, почему они не возьмут этого партнёра, не притащат в отдел и не заставят рассказать всё о Томине? Он только рад будет отомстить. — Ботуш, этого прости не знаю, — развела руками Марина. На её полных запястьях звякнули золотые браслеты. Подруга была неравнодушна к побрякушкам. Зато Алле не приходилось каждый раз ломать голову что подарить ей на день рождения. На самом деле, всё, что я тебе рассказала, сплетни и слухи, да подлинно ничего неизвестно. И, как говорите вы, комитетские, к делу это не пришьёшь. «Я не имею никаких дел с Обэпом. запротестовала Алла, испугавшись, как бы подруга не заподозрила её в попытке шпионажа. «Там работают неприятные ребята, и у меня и в мыслях не было...» «Да ладно, забей!» — усмехнулась Марина. В этот момент толпа, окружавшая Бузякину, снова заволновалась и потянулась к дверям. «О, глянь!» — адвокатесса толкнула Аллу в бок локтем. «Похоже, кушать подано». «Как?» «А это всё куда?» — растерялась та, обводя взглядом накрытые столы, ломившиеся от бутылок шампанским, блюд с крошечными дизайнерскими канапе, гигантскими оливками и перцами, фаршированными сыром, анчоусами и креветками. Так это закуски были, пожала плечами Марина, а теперь черед ужина. Столовые оказалось еще шикарнее, нежели зал, в котором подавали закуски. Просторное помещение, уставленное по периметру белыми витринами. заполненными дорогими безделушками, вазочками и расписными блюдами. На Алин вкус как-то чересчур уж помещанский. Но кто она такая, чтобы судить других? При виде блюд на столе у Аллы разбежались глаза. Наверное, такое изобилие она видела только в кино. Здесь была икра красная и черная в хрустальных розетках, рассыпанных по белоснежной скатерти, словно частые узоры. Нарезанные тонкими ломтиками лосось и семга, белый палтус и тонкий, напоминающий змею угорь, а также королевские креветки в кляре и винном соусе. Овощи горками громоздились рядом с морепродуктами, а уж от разнообразия салатов мозг и вовсе взрывался. «Господи, как же ее диета!» Алла беспомощно оглянулась на Марину, корей глаза которой горели плотоядным огнем, и она вряд ли замечала растерянность подруги. Алла с тоской подумала об овощах на порой кабачковой запеканки, ожидавших ее в холодильнике по соседству с утиной грудкой и рубленными котлетами из курицы со шпинатом. Они не выдерживали сравнения с праздником желудка, предлагаемым Бузякиным гостям. Странный, чуть остекленевший взгляд актрисы ненадолго задержался на незнакомом лице, словно она мысленно спросила себя, кто Алла такая, но и только. В помещении было полно людей, которых Лариса либо не знала вовсе, либо видела от силы несколько раз в жизни. Каждый из знакомых Бузякиной привел с собой пару, и хозяйку приема не заботила, что каждый второй человек за столом — незнакомец. Усевшись рядом с Мариной, Алла еще раз оглядела стол. Что же из представленного тут изобилия можно есть? Возможно, морские гады не повредили бы, не будь в них столько калорийного соуса. В последнее время процесс похудания замедлился. Диетолог по фамилии Доброе, а на самом деле настоящий пиночет, ведь она так сурово отчитывает Аллу за каждую лишнюю калорию, об этом предупреждала. «Поначалу», — говорила она Бураве Аллу своими небольшими серыми глазками под толстыми стеклами очков, — «процесс пойдет быстро, но со временем организм привыкнет к стрессу и начнет запасаться впрок. Не нужно этого бояться. Рано или поздно произойдет очередной толчок, и вы продолжите сбрасывать лишние килограммы». «Легко и рассуждать. Сама-то тощая, как палка». Алла поглядела направо, потом налево. Вокруг нее народ с аппетитом уживал. Марина даже глаза закрыла, так ей было вкусно. «Слушай, я ведь так и не спросила, по какому случаю вечеринка?» — шепнула Алла, склонившись к уху подруги. «Что празднуем?» Адвокатесса вздрогнула от неожиданности, и на мгновение на ее гладком, полном лице появилось недовольное выражение. ведь ее оторвали от поглощений деликатесов. Люди вокруг ели так, словно прибыли из голодного края, а ведь это в основном состоятельные и известные личности. Вот она, сила халявы. «Начало съемок нового фильма», — пояснила между тем Марина, проживав очередной кусок и запив его изрядным глотком вдовы Клико. «Вон, видишь, на том конце стола Ивакова сидит с кислой физиономией. Кто такая Ивакова? поинтересовалась Алла, крутя головой в поисках лица, наиболее соответствующего описанию подруги. Ой, какая же ты Ольга Ивакова, актриса. Ну ты что, никогда её не видела? Может, и видела, только вот не помню, как она выглядит. В лиловом платье, со вздохом пояснила Марина, с жуткой пластиковой брошкой. Теперь видишь? «Ага. И чего эта Ивакова такая невеселая?» «Так роль же ей обещали. Прикинь, у нее все шансы были, ведь она на десять лет моложе». «А как вышло, что ее заменила Бузякина?» — удивилась Алла. Ларису изначально прочили на эту роль. Исторический пеплом — популярный нынче жанр. А для Бузякиной это и возможность вырваться из узких рамок сериалов. хотя я, честно сказать, не понимаю, чем этих артистов сериалы не устраивают. Более или менее постоянная работа, во всяком случае на длительный срок, особенно если удастся продержаться несколько сезонов. Но все чего-то рвутся на большой экран. Ты сказала «Да помню, я помню». Короче, по слухам, Бузякину утвердили на роль. «Дело уже было на мази?» Но она вдруг начала стремительно толстеть, а это, как ты понимаешь, ролью не предусмотрено. «А что с ней случилось?» — прервала подругу Алла. «Лариса ведь всегда была стройной». «Не знаю точно, что произошло. Болтали, что она какое-то время назад в аварию попала. Но ведь от этого не толстеют, верно?» Когда я увидела ее на каком-то случайном снимке в интернете, сделанном папарацци, Чуть со стула не свалилась. Да она почти как я стала весить. «Странно», — покачала головой Алла. «Для сбоя в обмене веществ обычно есть причины». «Может, гормоны?» — предположила адвокатесса, задумчиво жуя кусочек заливного. ранее климакс, Говорят, такое случается». «И все же ей удалось похудеть?» «Да, и быстро. И, как видишь...» Роль досталась ей, а до этого продюсер — вон он сидит, по правую руку от Ларисы — планировал её заменить Иваковой. Они примерно одного типа, а возраст Ольги больше соответствует роли. Но теперь об этом говорить не приходится, ведь Бузякина снова вседля. В этот момент официанты, обслуживающие ужин, внесли горячее, и Марина потеряла интерес к беседе с вожделением, втягивая ноздрями аппетитные ароматы. Алла с ужасом смотрела, как гигантские блюда с жареным мясом водружаются на столе. За ними последовала семга, запеченная с какими-то заморскими фруктами, целая форель на гриле и карп в сметанном соусе. Доброе поставит ее к стенке и расстреляет морковью и сельдереем из помпового ружья. Чтобы не глядеть на еду, Алла перевела взгляд на противоположный конец стола, где в окружении ближайших приятелей выседала Лариса Бузякина. Она с интересом отметила, что тарелка актрисы так и осталась пустой. Официант попытался положить ей кусок мяса, но она лишь скривилась и отмахнулась от него, как от назойливого насекомого. и как ей удается равнодушно наблюдать за жадно поглощающими всю эту вкуснятину гостями. Не похоже, чтобы Бузякина страдала. Вот Алла еле сдерживалась, чтобы не навалить себе полную тарелку с горкой. Зато от нее не укрылся тот факт, что Лариса то и дело прикладывается к бокалу, а услужливые официанты постоянно ей подливают. Может, из-за этого ее прозрачные голубые глаза кажутся остекленевшими? Если она не начнет закусывать, то скоро окажется под столом. Актриса уже проявляла признаки опьянения. Ее речь стала громче, она часто смеялась, а рука все с большим трудом нащупывала тонкую ножку бокала. Алла напрягла слух, пытаясь уловить, о чем идет разговор. Невероятного результата донеслись до нее слова Ивана Порохневича. Сколько говоришь ты сбросила? «Тридцать четыре кило!» — с гордостью отвечала Бузякина. «Страшно представить, да?» Актриса запрокинула голову и расхохоталась. Смех ее показался Али наигранным. «Какие-то таблетки?» — продолжал допытываться продюсер. Он подсознательно положил руку на сильно выпирающее брюшко, и Алла поняла, что его интерес отнюдь не праздный. «Тайские?» «Что ты, дорогуша? Ты же знаешь мое отношение ко всякой химии!» С возмущением затрясла тщательно уложенными кудрями Лариса. «Только натуральные способы, увяют тебя. Вакуумный массаж — это просто чудо какое-то, понимаешь? После каждой процедуры теряешь по паре кило. Я пробовала массаж, Полное фуфло». Лениво вставила свои пять копеек Ивакова. Может, грамм триста и уходит. Но за обедом они возвращаются и приводят с собой еще пятьсот. Ну, не один же массаж, Оля. Это и ежу, понятно? Поморщилась Лариса, словно беседовала сумственно отсталой или ребенком. Еще диета, водоросли. Знаете, эти японские водоросли невероятно полезны, «Они выводят токсины и помогают организму убирать излишки жидкости». «А еще йога?» «Йога помогает, только если заниматься регулярно и годами», — снова вмешалась Ивакова. «А это непростая йога», — возразила Бузякина, глядя на соперницу с чувством превосходства. «Особая йогическая практика». «Долго объяснять?» но она основана на дыхательной гимнастике и наборе специальных упражнений. И, само собой, силы воли. Без этого ничего не выйдет. Вот оно, силу воли. Только где ее взять? Когда в холодильнике мышь повесилась, еще можно как-то продержаться, не испытывая соблазна. Но что делать, если вокруг тебя ломятся столы? Бузякину это, видимо, нисколько не беспокоило. Она налегала на шампанское скользя пустым, ничего не выражающим взглядом, поисточающим головокружительные запахи блюдом. Алла старалась жевать как можно медленнее. Добрая говорила, что такой способ позволяет быстрее насыщаться малым количеством пищи. Она больше не глядела на Марину, так как та с олимпийской скоростью уписывала здоровенные куски мяса и рыбы, дополняя их сырами и паштетами из плетенных корзин. Алла смотрела только в собственную тарелку и изредка на другой конец стола, где сидела Бузякина и другие знаменитости. В какой-то момент актриса извинилась и встала, заявив, что ей пора припудрить носик. Нетвердой походкой она направилась к выходу из зала, и это послужило сигналом для всех, кто тоже хотел выйти из-за стола. Алла вскочила одной из первых. «Ты куда?» Спросила Марина, протягивая руку за очередным куском Грюэра. «В туалет. Ты в курсе, как его найти?» «Могу предположить, что туалет тут не один». Спросив у проходившей мимо официантки, где располагается уборная, Алла поднялась на второй этаж. Здесь не оказалось ни души. Даже странно, учитывая, сколько народу в доме. Вдоль длинного коридора было множество дверей, И Алла спросила себя, каково это — жить в таком большом особняке. Семья Бузякина определенно меньше, чем количество прислуги. Несмотря на то, что Алла не отказалась бы от квартиры побольше, она ни за что не потерпела бы на своей жилплощади посторонних. Кроме того, она не представляла, как командовать домашним персоналом. Алла умела руководить, ведь под ее началом находились взрослые сильные мужчины, каждый со своими тараканами в голове. Но это не шло ни в какое сравнение с управлением прислугой. Проходя мимо одной из дверей, которая оказалась приоткрытой, Алла услышала приглушенные голоса. Ей следовало пройти мимо, ведь она в чужом доме и не должна проявлять излишнего любопытства. Однако Алла не смогла справиться с собой, и притормозила, пытаясь разобрать, о чем речь. «Скажу, скажу, я же обещал», — раздраженно говорил мужской голос. «Ты уже давно обещаешь, но ничего не происходит», — плаксиво отвечал женский. «И ты продолжаешь с ней спать? Думаешь, я не в курсе?» «Это неправда. Между нами давно ничего нет. Врешь ты все. Она замужем? Ты случайно не запамятовал?» а ты работаешь на моего отца. Милая, ты же понимаешь, что мы не можем просто так во всем признаться, да? Слишком многое завязано на Ларисе. Отец вернется, вот увидишь. Неужели ты думаешь, что он будет бегать до глубокой старости? А Бэп, ты сих пор не смог ничего доказать. За твоего папашу крепко взялись, и может случиться, что он никогда не вернется. Лариса окажется единоличной владелицей всего, что заработал твой отец за все эти годы. Если Абб доберется до папы, то ты считаешь, мы можем лишиться всего? Если они докажут, что Лариса лишь формальный собственник, то да, конечно, у нее вряд ли отберут недвижимость. Но ведь российские счета твоего отца арестованы, могут и до ее счета добраться. И что делать? — Не забивай себе голову, я над этим работаю. Давай-ка успокойся и вытри глазки, тебе вредно плакать. Алла быстренько заскочила за угол, чтобы избежать встречи с выходящими из комнаты людьми. Несомненно, женщина, дочь Бузякиной, но кто мужчина? Алле было очень интересно, но она не решилась заглянуть за угол из опасения, что ее заметят. В конце концов, это дело Абепа, и в ее обязанности не входит оказывать им помощь, сами разберутся. Да и что, собственно, она такого узнала? Решительно тряхнув волосами, избавляясь от остатков любопытства, Алла зашагала к туалету. Закончив дела, она снова вышла в коридор и огляделась. Возвращаться в столовую не хотелось, там снова возникнет куча соблазнов. А ведь очередь до десерта еще даже не дошла. Страшно представить, что подадут в завершении трапезы. Нет, с этим пора завязывать. Уходите, — вежливо поинтересовалась горничная, подавая ей дубленку. Хочу немного прогуляться по саду. Можно? О, разумеется, сад большой, и фонари горят, вам понравится. Хотя довольно холодно, так что не задерживайтесь снаружи. Мне на мобильный пришло предупреждение, что ожидается метель. И еще одно. Не выходите, пожалуйста, за территорию. Почему? — удивилась Алла. Ну, темно уже? Горничная как-то странно стрельнула глазками в сторону двери. А еще там, за забором, палаточный лагерь. Какой, простите, лагерь? Ну, бомжи там живут, понимаете? Что, прямо рядом с особняком? «Подлески. Там, дальше, дачные домики и... бомжи. Ну, они людям строиться помогают, мелкий ремонт делают. Вы не подумайте, они мирные, но если хлебнут лишку... Короче, сами понимаете». Поблагодарив предупредительную горничную, Алла вышла за дверь и с наслаждением вдохнула морозный воздух. В темном небе кружились снежинки, словно крошечные балерины, танцующие замысловатый танец. неизменно заканчивающейся на земле. Сугробов еще не навалило, но землю покрывало тонкой коркой льда, припорошенной снежком. Опасное время для пешеходов, да и для автомобилистов тоже. Горящие в садовых аллеях фонари придавали снежинкам таинственное свечение, словно они несли в себе невидимые глазу источники света. Алла оглянулась на дом. Какой же это всё-таки монстр! Интересно, в какую сумму обошлось строительство? Здание косило под старинный особняк, хотя строители явно сэкономили на внешней отделке, и кое-где лепнина уже начала осыпаться. Если муж Бузякина не вернётся, сможет ли она поддерживать такую махину в надлежащем состоянии? Ларисе придётся избавляться от дорогущей недвижимости. Но кто купит такое? «Великолепие!» Громкий виск резанул Аллу по ушам, и она вздрогнула. Он донесся не изнутри дома, а, похоже, с обратной его стороны, выходящей к лесополосе. Вопль повторился еще громче, еще надрывнее, и Алла, скользя по покрытой льдом дорожке, поспешила на звук. Обогнув строение, она вышла в тускло освещенный внутренний двор, и застыла, поражённая открывшимся перед ней видом. На газоне, запрошённом снежком, сидела та самая любезная горничная, которая предупредила её о возможном изменении погоды и о бомжах. Рядом с женщиной валялся зелёный пуховик. Видимо, она накинула его на плечи, когда ненадолго вышла из дома. Но, разумеется, не горничная и даже не её дикий испуганный взгляд Искривившийся в гримасу рот произвели на Аллу такое сильное впечатление, а тело, застывшее в нескольких шагах от нее. Женщина лежала ничком, и лица было не разглядеть. Но этого и не требовалось. Голубое, оторученное мехом платье, обтягивающее стройное тело и переливающееся в неярком свете фонаря, висящего над черным входом, не оставляло сомнений, что это... Лариса Бузякина. Опомнившись, Алла приблизилась и попыталась прощупать пульс на шее актрисы. Его не было. Вокруг головы расплывалось маленькое пятно темной мысленистой жидкости. Крови было немного. Задрав голову, Алла увидела балкон на втором этаже. Очевидно, с него и упала звезда сериалов. «Странно, не так уж и высоко». Люди, падающие из более значительной высоты, нередко выживают. «Что тут происходит?» — раздался громкий голос. Обернувшись, Алла увидела Ивана Порохневича, и он был не один. За его спиной толпились десятка-два гостей. Судя по всему, они тоже слышали крики горничной, обнаружившей труп хозяйки. «Ла... Риса?» Не веря собственным глазам, пробормотал между тем продюсер, подходя ближе. «Как это? Что? Что, черт побери, произошло?» Кто-то из толпы, сдернув себя куртку, попытался накрыть тело. Но Алла решительным жестом остановила его. «Никому ничего не трогать!» — рявкнула она. Алла боялась, что силы ее голоса не хватит, чтобы перекрыть поднявшийся гвалт. Но сама удивилась, какое впечатление произвел ее окрик. Наступила прямо-таки мертвая тишина, лишь время от времени прерываемая всхлипами по-прежнему сидящей на газоне горничной. — Это кто еще? — раздался недоуменный баритон, принадлежавший звезде полицейских сериалов Макару Руденичу. — Следственный комитет, — привычно ответила Алла, — даже не удосужившись извлечь из сумочки документы. Она по опыту знала, что заветная фраза обычно снимает вопросы об идентификации личности. Слишком уж серьезно звучит СК. И добавила, «Пока не доказано, что произошел несчастный случай, это место преступления».